Глава десятая. «С Фаргисами пока ничего не случилось», — крутилось у меня в голове. «У меня всё ещё есть время». Лакей сказал, что они до сих пор не приехали, и если я успею поговорить с принцем, то... Я должна попытаться спасти их всех. И его, и этих Фаргисов, и остальных. Не дать ни пиратам, ни бездне осуществить свои планы. Но действовать при этом нужно с умом не стоит поднимать шум, не имея никаких доказательств, лишь то, что мне показалось. Показался видже среди делегации из Кронбаха и показалось присутствие бездны, которое, кстати, не уловил никто из дворцовой стражи, мимо которой мы как раз проходили. А ведь среди них были и маги. Сперва нужно найти того, кто мне поверит. Иначе устрою я шум, и начни кидаться обвинениями. Меня поднимут насмех, а потом вышвырнут из дворца. И тогда мои враги, а заодно и враг Арвина, смогут безнаказанно осуществить свои планы. Уже скоро Йорган вышел навстречу, чтобы приветствовать меня в просторной, роскошно обставленной гостиной. В камине, который горел огонь, и она отгораживающая его ширме, порхали магические иллюзорные птицы. Лицо принца было расстроенным, и я подозревала, что причина крылась в Селесте. Потому что леди деловей нигде не было, а Йорган выглядел так, словно его сердцу был нанесен серьезный удар. Значит, Селеста ему не соврала, промелькнула в голове. А ведь могла бы. Придумала бы, что именно ее драконица тогда появилась над пляжем. Затем задурила бы голову Йоргану и попросила королевскую династию вмешаться, помиловать ее отца, если, конечно, такое вообще возможно. С другой стороны, почему бы и нет? Шани. выдохнул Йорген, и в его голосе мне послышалось искреннее восхищение. «Ты великолепно выглядишь, несказанная красавица». «Угу», — сказала я ему, думая о своём. «Ваше высочество, прошу, зови меня по имени, здесь никого нет». «Вообще-то тут целых два лакея», — намекнула я. «Если можно, мне бы хотелось поговорить наедине и как можно скорее». Он кивнул, уставился на меня недоуменно. Взмах рукой, и слуги покинули гостиную, закрыв за собой дверь. А принц усадил меня в мягкое глубокое кресло неподалёку от камина. Предложил угощение, но я... «Йорган, нам нужно поговорить откровенно. Ничего друг от друга не скрывая. Это несказанно важно». На его лицо набежала тень. «Подозреваю, сегодня я услышу много нового. Селеста -то я тоже поговорил предельно откровенно». Оказалось, это не она призвала ту драконицу. Оплакала она из-за того, что её отец попал в тюрьму из-за ложных обвинений. А её семье грозит разорение. Ты знала об этом, Шаня? Знала, сказала ему. Об этом мы тоже поговорим. И о семье Селеста, и о той на пляже. Доберёмся и до этого, но сперва. Выверни карман. Что мне сделать? Изумился Йорган. Карманы. Покажи мне, что в них. Принц склонил голову. Но если ты откажешься, произнесла я, тогда мы можем поговорить о погоде или же о том, как прекрасно звездное небо над Керном. После чего будет бал, а потом я поеду, пожалуй, домой. Йорган молча вывернул карман. Поднимитесь, Ваше Высочество, сказала я. Простите, но я должна вас обыскать. Это могло бы быть забавным, произнес он, если бы твое лицо при этом не было таким. Шани, скажи мне, что происходит?» Тут я констатировала, что табакерки у него нет. «Я не курю», — отозвался он не особо довольным голосом. «Это вредно для здоровья». «Дело вовсе не в табаке», — пробормотала я. «Видел ли ты у кого-нибудь во дворце или же среди ваших приближённых золотую табакерку? Небольшого размера, примерно такую. И я показала в воздухе размеры той, которую отобрала у Тео». Принц покачал головой. «Хорошо. Знаешь ли ты, что это такое?» «Табакерка? Внутри таких обычно держат табак или же...» «Нет, Йорган. Знаешь ли ты, что это такое на самом деле?» Шане, я тебя не понимаю». «Хорошо. А знает ли об этом твой отец? Как я могу ответить тебе на этот вопрос, если я не понимаю его сути?» «Ты прав», — согласилась с ним. «Тогда скажи мне вот что». «Что ты знаешь обо мне?» «К чему весь этот допрос?» «Это важно, Йорган». «Допустим». «Кажется, принц начал злиться. Но я не собиралась сворачивать с намеченного пути. Тебя зовут Шаная Гордон. Ты дочь леди Амелии Ди Рейн и учёного-энтомолога Энериха Гордона. За эту связь твою мать лишили наследства и титула. Но она всё равно вышла за него замуж. Ты выросла на острове Найрин, твои родители давно умерли». Ты попала в приют, но из-за своего дара сумела поступить в Академию драконов Керна. Твой дядя, вернувшийся из странства, решил восстановить справедливость. Ваша семья воссоединилась, и уже скоро ты получишь титул Леди Дирейн. В целом, все именно примерно так и было, но не совсем. Потому что сейчас прозвучит правда, Йорган. Видишь ли, Энери Гордон был мне приемным отцом, потому что настоящим являлся пират. Его кровь течет в моих венах. И именно поэтому я призвала двух драконец. Морскую и ту самую, воздушную. Так же, как уже было в том роду. Но это ещё не всё Йорган. Потому что его лицо выражало крайнюю степень растерянности. Я бы даже сказала, что оно было ошарашенным. Лорд Деловей, бывший губернатор Найрина. Бывший, потому что из тюрьмы, он вряд ли сможет заниматься делами острова. Так вот. Он присваивал деньги, которые дядя отправлял на моё содержание и делал это много лет подряд. Хорошо, хоть меня не убил, хотя он мог. А потом, когда дядя обо всём прознал, Рон Деловей попытался убить уже его, ну и меня заодно, но тоже не смог. Именно поэтому глаза Селесты на мокром месте. Она ненавидит меня за то, что я жива и являюсь ходячим доказательством вины её отца. Вот что я ему сказала, а потом замолчала, давая Йоргану время прийти в себя и осмыслить услышанное потому что дальше его ждали новые, куда более серьёзные потрясения.